Никто даже не знал, у кого собственно нынче вечеринка. И так продолжалось неделями. Когда вы чувствовали, что еще одну разгульную ночь уже не пережить, выехали домой отсыпаться, а возвратившись, заставали других гостей, которые принесли себя на алтаре веселья. Наверное, это началось в 27 году, когда пароходы доставили во Францию первую партию неугомонности. В мае Алабама и Дэвид присоединились к разгулу после ужасной зимы в парижской квартире, где пахло как в резнице, потому что она не проветривалась. Эта квартира, в которой они спасались от зимних дождей, была идеальным рассадником вируса горечи, привезенного ими с ривьеры. К окнам в притирку подступали серые крыши, за которыми жались другие серые крыши, похожие издали на изгородь из фольги. Между трубами просвечивало серое небо, и это в какой-то мере напоминало вечную небесную готику. все это пространство, рассеченное шпилями и прочими остриями, которые висели над беспокойными людьми, как трубы огромного инкубатора. Балконы, словно сафортов на Елисейских полях, и мокрые от дождя тротуары у Триумфальной арки. Вот и все, что они видели из своего красного с золотом салона. У Дэвида была студия на Ревгош за Понт-де-Альма, где жилые дома в стиле Рококо и длинные усаженные деревьями аллеи заканчиваются бесцветными проемами, выходящими в никуда. Примечание. Ревгош — левый берег с французского. Южная половина Парижа — ставшая в начале 20 века центром культурной жизни французской столицы. Там он затерялся в осенней ретроспективе, отрезанной от месяцев, от жары и холода, от выходных, ради того, чтобы сотворить колыбельные реминесценции, которые привлекли огромные толпы поклонников авангарда в салон независимых. Фрески были завершены — В них Дэвид проявил себя как обновленная, более самобытная выставочная личность. Теперь его имя звучало и в банковских коридорах, и в баре Риц, и это доказывало, что оно теперь у всех на устах. Суровая выразительность его работ проявлялась даже в оформлении комнат. В Дезарт, декоратив, ему заказали отделку столовой в стиле одного из его интерьеров с мотивом серого анимона. Примечание. Музей декоративного искусства в Париже. Беларус использовал его фантасмагорию света на пляже в Сент-Рафаэле как символ рождения жизни в балете «Эволюция». У Дики Экстон растущая популярность читы найтов вызывала, условно говоря, желание пересечь их горизонты, чтобы над стенами их благополучия начертать послание из Вавилона. Они, правда, не удосужились его прочесть — так как в это время были поглощены ароматами сумеречной сирени на бульваре Сен-Жармен и покровом дорогостоящего мистицизма над площадью Согласия, час между волком и собакой. Примечание. Время между закатом и наступлением сумерек. Галицизм, утвердившийся в русском языке благодаря Пушкину. «Люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина» порою той, что названа пора меж волка и собаки, а почему — не вижу я. Евгений Онегин. Звонил и звонил телефон, угоняя их сны в бледную Волгалу, Эрминанвиль и небесные сумеречные коридоры отелей с мягкими коврами. Они спали в своей романтической постели, грезя об исполнении заветов этого мира, а затяжной звонок, словно далекий боевой клич — вторгался в их сознание, и Дэвид в конце концов схватил трубку. «Алло, да, с вами говорят супруги Найт». Голос Дики соскользнул по телефонному проводу от высокомерной уверенности до неизменной угодливости. «Надеюсь, вы придёте ко мне на ужин?» Тут голос ее повис на волоске, как акробат под куполом, Энтузиазм Дики останавливался только у черты моральной, светской и романтической независимости. Можете себе представить, каков был его размах. Дики владела каталогом человеческой природы и агентством эмоционального кастинга. В эпоху доморощенных Муссолини, а также нагорных проповедей, что читаются на альпийских склонах каждым проходящим мимо альпинистам, существование такой особы, как Дики — не вызывала удивления. За каких-нибудь три сотни долларов она вычищала вековые исторические залежи из-под ногтей итальянской знати, а затем, под видом икры, отправляла их дебютанткам из Канзаса. А за доплату в несколько сотен еще и открывала послевоенному процветанию Америки двери Блумсбери и Парнаса, ворота Шантильи или же прямую дорогу в справочник бред. Примечание. Депрет генеалогический справочник британской аристократии, издается с 1802 года. Из скользких европейских рубежей ею неосязаемая коммерция стряпала салат из испанцев, кубинцев и южноамериканцев. Даже черные ингредиенты нет-нет, да и всплывали кусочками трюфеля в майонезно-светской заправке. В иерархии знаменитостей Найты достигли столь высокой отметки, что сделали ценным продуктом для Дики. «Не стоит слишком заноситься», — шепнула Алабама, заметив отсутствие энтузиазма со стороны Дэвида. «Там все будут незапятнаны или когда-то были». «Тогда приедем», — сказал Дэвид в трубку. Алабама попробовала высвободиться. Патрицианское послеполуденное солнце безучастно растекалось по смятой постели, где приходили в себя супруги Найт. «Очень лестно», — изрекла Алабама, поспешно продвигаясь к ванной, — «быть в числе избранных, но более дальновидно, я считаю, выбирать самим». Из спальни Дэвид прислушивался к бурному потоку воды и звону стаканов на подставках. «Опять пирушка», — воскликнул он. Я считаю, что могу прекрасно обойтись без своих основополагающих принципов, но не могу поступиться слабостями, например, ненасытностью к пирушкам. «Что ты сказала о болезни принца Уэльского? прокричала Алабама. «Не понимаю, почему ты не слушаешь, когда я с тобой разговариваю?» — растердился Дэвид. «Терпеть не могу, когда заводят разговор, как только собеседник берется за зубную щётку». Срезала Алабама. Я сказал, что просто не на этой кровати основательно жгут мне пятки. Но в здешнем алкоголе патаж отсутствует, саркастически произнесла Алабама. Должно быть, это невроз. Проявился неизвестный доселе симптом, заботливо осведомилась она. У меня такой недосып, что того и гляди, начнутся галлюцинации, если, конечно, получится отличить их от реальности. Бедняжка Дэвид, что же нам делать? «Право не знаю, но я серьёзно, Алабама». Дэвид в раздумье закурил. «Мои работы теряют свежесть. Мне нужны новые эмоциональные стимулы». Алабама бросила на него холодный взгляд. «Ясно». Она понимала, что после провансальского лета навсегда утратила право на обиду. «Можешь, например, проследить за успехами мистера Берри Уолла по материалам Пэрис Геральт», — посоветовала она. Или закашляться от контрастов. Примечание. Бэрри Уолл, 1861-1940. Нью-Йоркский модник, эмигрировавший в Париж в период прекрасной эпохи. И прозванный королем пижонов. «Если ты серьезно, Дэвид, то мы, по-моему, давно условились не вмешиваться в дела друг друга. Иногда...» не к месту выдал Дэвид. «У тебя такое лицо, будто ты заблудилась в тумане на шотландском болоте. И, конечно, в наших взаимных расчетах не предусмотрены скидки на ревность», — гнула свое она. «Послушай, Алабама», — перебил Дэвид. «Я паршиво себя чувствую. Придемся ли мы там ко двору, как ты считаешь? Я хочу выгулить новое платье», — решительно произнесла Алабама а я надену старый костюм, который хочется поскорее сносить. Ты сама знаешь, не стоит нам туда идти. Мы должны думать о своих обязательствах перед человечеством». В понимании Алабамы обязательства означали только умысел и капкан цивилизации, рассчитанные на то, чтобы покалечить ее счастье и стряножить время. «Ты читаешь мне нотации?» «Нет». Мне самому любопытно посмотреть, что представляют собой ее званные вечера. На своем последнем суаре Дики не собрала ни цента на благотворительность, хотя сотни людей получили от ворот-поворот. По ворот. Герцогиня Дакне своими призрачными намеками вынудила Дики обеспечить ей трехмесячное пребывание в Америке. «Все званные вечера одинаковы, сидишь и ждешь неизбежного. А это единственное, что никогда не случается». Послевоенная блажь, которая отправила Алабаму с Дэвидом и еще тысяч шестьдесят американцев скитаться по лицу Европы, играя в псовую охоту без псов, достигла своего апогея. К 3 мая в воздухе уже висел дамоклов меч, выкованный большими надеждами урвать побольше, не давая ничего взамен, и гнетущими опасениями не получить ничего взамен отданного. Американцы были на виду по ночам, Были и дневные американцы, а для приобретения у нас у всех были американцы в банке. Их едва вмещали мраморные вестибюли. Леспо не успевал поставлять искусственные цветы. Примечание. Мезон Леспо. Шляпный дом, знаменитый в начале 20 века своими дамскими шляпками с обильным цветочным оформлением. Леспо не успевал поставлять искусственные цветы. Настурции делались из кожи и резины, а восковые гордении из озубренный кукушкин цвет, из ниток и проволоки. Изготавливались и прочные многолетники для посадки на скудные почвы бретелек и композиции на длинных стеблях для облагораживания суглинка теней ниже пояса. Мадистки сотворяли шляпки из парусов игрушечных яхт в тюэльри Смелые портные продавали лето букетами. Дамы ездили на литейные производства, где заказывали какие-то отливы причесок. На ходу резали хромированные подметки из фантазии Елены Рубинштейн и Дороти Грей. Примечание. Елена Рубинштейн, 1872-1965. Создательница косметической империи и новатор в области косметики. Интерьерами ее салонов, рекламными плакатами, эскизами для флаконов и пудрениц, занимался Сальвадор Дали, который изобразил Рубинштейн на одном из своих полотен в образе вечно молодой женщины Прометея, прикованной к скале. Дороти Грей, 1886-1968, основательница американской косметической компании своего имени и сети салонов красоты. Они зачитывали официантам и пить это из меню и повторяли друг дружке, не желаешь ли или нет, в самом деле, быть может, ты хочешь, пока мужчины не устремлялись прочь, дабы затеряться на относительно тихих парижских улицах, где словно бы настраивал инструменты невидимый оркестр. Американцы других поколений покупали в нее и пасси. Шикарную домашнюю одежду с воротничками забивались в расщеленные рю словно мальчишки-голландцы, пальцем затыкающие дырку в плотине. Примечания. нью йесюр и Пасси — элитные районы Парижа, прилегающие к Булонскому лесу. Безответственные американцы тешили себя дорогостоящими причудами, как слуги в субботний день, катанием на разбитом чертовом колесе, и стремились к постоянным усовершенствованиям, так что вечно окружали себя с грохотом, как от кассовых аппаратов, шумными дополнениями и приложениями. Нарюды Птишамп, эзотерики Пелюти, грабили тайную клиентуру. Пассажиры такси. Бросали на ветер целые состояния в погоне за чем-то далеким. Прошу прощения, задерживаться не могу, я на минутку, только поздороваться, говорили они друг другу и отодвигали табльдот. дот. Заказывали веронские пирожины на кружевной лужайке Версаля и цыпленка в фонтеблю, где рощи стояли в наподренных париках. Под радостное волнение шапеновского вальса на пригородные террасы опускались диски тентов. Усаживались они в отдалении под суровыми мокрыми вязями, под вязями, похожими на карту Европы, под вязями с распушенными, как зеленовато-желтая шерсть, макушками, под тяжелыми вязями, узловатыми, как тот виноград, что зелен. С континентальным аппетитом они заказывали погоду и слушали жалобы кентавра на драговизну копыт. Карты меню были украшены буржуазными цветочками, архитектурными свечками каштанов и выпуклыми розовыми бутонами, пробуждавшими аппетит к портвейну. Американцы всегда себя обозначали, но лишь предварительными штрихами, этакой непременной экспозицией — скрипичным ключом в нотной записи перед минорными аккордами воображения. Все французские мальчонки виделись им сиротами из-за своих черных костюмчиков, а те, кому было неведомо слово «бесчувственный», считали, будто французы держат их за сумасшедших. Все американцы выпивали. Американцы с красными розетками в петлицах читали газеты под названием «Эклер», и пили прямо на тротуарах. Американцы, получившие подсказки букмекеров, пили на лестничных маршах. Американцы, обладатели миллиона долларов и абоненты на постоянные услуги гостиничной массажистки, пили в своих номерах Люкс, в отелях «Мерис» и Крион. Были и другие американцы, которые пили на Монмарте Пор ваф и Контролят Шаларему и... «pour la digestion» и «pour примечания от жажды, от жары, для пищеварения, для здоровья. Им нравилось, что французы держат их за сумасшедших. В течение года на алтарях Notre-Dame-de-Victoire благополучно увидали цветы на общую сумму более 50 тысяч франков. «Быть может, что-нибудь все же произойдет? сказал Дэвид. Алабама не хотела новых происшествий и ничего такого не хотела. Просто настал ее черед соглашаться. Между ними действовал негласный уговор, почти математически точный, как комбинация цифр от сейфа и соблюдавшийся по ободному согласию. «Я что хочу сказать?» продолжал Дэвид. Возможно, будет совсем неплохо, если кто-нибудь подойдет и напомнит, какие чувства мы испытывали в то время, о котором он нам напомнит. Это смогло бы нас освежить? Я тебя понимаю. Жизнь стала казаться вымученной, как сентиментальные ужимки в ритмичном танце. Точно. Увы, поскольку я очень занят, то не могу повсюду успевать и там, и там, и там. Мама сказала «да», и папа сказал «да» звучало со всех французских патефонов. Книжное заглавие «Ариэль» перешло с книжных обложек на Аэриале из трех проволочек на крыше дома. Примечание. Антенна. И что такого? Переход от божества, которое из мифа перекочевало к Шекспиру, давно свершился, и никто, судя по всему, не возражал. Примечание. «Ариэль» «Дух воздуха в буре» Шекспира. Это имя, созвучное итальянскому «ария» и английскому «air», носил ангел-хранитель в иудейской и христианской мистической традиции. Вот и похожее слово теперь прижилось. Для Дэвида Салабамы такие изменения проходили почти незаметно. В такси, не так давно доставлявшем солдат на Марну, они обогнули все парижские повороты, достаточно крутые, чтобы завладеть вниманием пассажиров, и вышли у дверей отеля «Георг V. Примечание. В 1914 году больше тысячи парижских такси марки «Рено» были задействованы в переброске французских солдат к зоне сражения на реке Марна. Обстановка в баре была несколько угрожающей, но не без приятности. Безумные подражания Пикабии, черные линии и круги коммерческой попытки изобразить сумасшествие на сей раз сжимали тесное, как судовая каюта, пространство. Примечание. Франсис Пикабия, 1879-1953. Французский художник, один из первых абстракционистов. Бармен покровительственно изучал собравшихся. Мисс Экстон, его давняя клиентка, мисс Дики Экстон, если быть точным, всегда приглашала на свои вечеринки новую публику. Выпивать у него в баре она начала в тот самый вечер, когда на восточном вокзале стреляла в своего любовника. Теперь единственными незнакомцами оказались для бармена Алабама и Дэвид. Мадемуазель Экстон полностью оправилась от того глупого злоключения, Мисс Экстон с завораживающей колкостью ответила, что все уже позади, и приказала подать ей коктейль с джином, чёрт побери. Волосы у нее на голове росли торчком, словно она, болтая по телефону, машинально накручивала их на карандаш. Длинные ноги энергично несли ее вперед, будто она давила носками туфель на акселератор вселенной. Поговаривали, будто она переспала с каким-то негром. Но бармен не верил слухам, он не представлял, как бы ей удалось выкроить время между белыми джентльменами, среди которых попадались, кстати, боксеры. Совсем другое дело мисс Дуглас. Одно слово — англичанка. Никто не знал, с кем она спит. О ней даже не писали в газетах. Конечно, у нее водились деньги, а с ними хранить постельные тайны куда как сподручнее. Как обычно, мадемуазель, барман встретил ее с заискивающей улыбкой. Мисс Дуглас широко распахнула свои ясные глаза. Она была самой сутью черного шика, сплошь терпкий, темный аромат. Бледная и прозрачная, она удерживалась на земле только благодаря путам мечтательного самоконтроля. «Нет, друг мой, на сей раз виски с содовой», «Слишком уж я пристрастилась к Херосовому флипу». «Есть одно средство», — сказала мисс Экстон. «Кладёшь на живот шесть энциклопедий и вслух твердишь таблицу умножения. Через несколько недель живот у тебя становится до того плоским, что прощупывается сзади, и ты начинаешь вести обратный отчет жизни». «Ну, конечно», — отозвалась мисс Дуглас, похлопывая себя по кушаку, над которым поднималась плоть, как оладьи над сковородкой. Лишь одно действует наверняка. И прошептала что-то на ухо мисс Экстон. Обе покатились со смеху. «Прошу прощения», — весело закончила Дики. «Но в Англии это замешивают в коктейль. Гимнастикой я не занимаюсь», — в тоскливом смущении произнес мистер Гастингс. С тех пор, как у меня открылась язва, питаюсь одним шпинатом и благодаря этому всегда сохраняю скверный вид. «Мрачная сектанская диета», — за могильным голосом прогментировала Дики. «К шпинату добавляю яйцо, потом крутоны, а порой еще и...» «Ну же, дорогой!» — перебила его Дики. «Вам нельзя волноваться, мне надо заботиться о мистере Гастингсе». Кратче пояснила она. «Он только что выписался из психиатрической лечебницы. Стоит ему перенервничать, и он не может самостоятельно ни одеться, ни побриться, если предварительно не заведет патефон. Когда это происходит, соседи тут же упекают его в психушку, поэтому мне нужно следить за его спокойствием. Должно быть, в этой связи возникает масса неудобств», — пробормотал Дэвид. Это не то слово, особенно когда едешь в Швейцарию и тащишь с собой все пластинки, да еще вынуждена заказывать шпинат на 37 языках. Уверена, что мистер Найт поделится с нами своим рецептом сохранения молодости», — заявила мисс Дуглас. «Ему не дашь больше пяти лет». «Он знаток», — поддержала ее Дики. «Определённо знаток». «В какой области?» — скептически осведомился Гастингс. — В этом году знатоки специализируются на женщинах, — ответила Дики. — Мистер Найт, вы интересуетесь русскими? — О, еще как, мы их обожаем, — подала голос Алабама. У нее было ощущение, будто она молчит уже несколько часов, при том, что от нее чего-то ждут. — Нет, не интересуемся, — ответил Дэвид. — В музыке мы разбираемся слабо. Джимми, перехватила инициативу Дики, собирался стать прославленным композитором, однако через каждые 16 тактов контрапункта ему приходилось удалять жажду, чтобы уберечься от провала, и мочевой пузырь не выдержал. В отличие от некоторых, я не смог принести свою личность в жертву успеху, фыркнул Гастингс, ворчливо намекая, что Дэвид продался как-то чему-то. «Естественно, вас и так все знают, как человека без мочевого пузыря». Алабама чувствовала, что ее исключают из разговора по причине отсутствия каких-либо достижений. Сравнивая себя с элегантными мисс Экстон, она возненавидела тайную плотность, дикарскую невразумительность своего тела, чего стоили одни руки, длинные, как великий сибирский путь. Примечание. Первоначальное название «Транссибирской магистрали». Ее платье от поту выглядело слишком просторным в швах, рядом с утонченностью мисс Дуглас. Все из-за той же мисс Дуглас ее преследовало ощущение, что у нее блестит шея от избытка кольт-крема. Запустив пальцы в вазу солеными орешками, Алладамма удрученно обратилась к барману. «Наверное, люди вашей профессии...» Зачастую умирают от пьянства. Нет, мадам, одно время я увлекался коктейлем сайткар, но это было до того, как я сделался такой знаменитостью. Примечание. Сайткар коктейль на основе коньяка, апельсинового ликера и лимонного сока. Присутствующие высыпали в парижскую тьму, как игральные кости, выдряхнутые из цилиндра, розовое сияние уличных фонарей подкрашивала фестоны древесных крон до бронзового оттенка. От этих огней у американцев учащается сердцебиение при упоминании Франции. Для них парижские фонари — все равно, что цирковая иллюминация нашей юности. Такси мчалось по бульвару вдоль сены. Кренясь то в одну, то в другую сторону, они миновали хрупкую громаду Нотр-Дам — Колыбели мостов над рекой, терпкость искушённых парков, нормандские башни госдепартамента, колыбели мостов над рекой, хрупкую громаду Нотр-Дам, скользя туда-сюда, словно в закольцованных кадрах кинохроники. Остров Сан-Луи скрыт за множеством затхлых дворов. Подъездные пути вымощены черно белыми ромбами коварных королей, а окна расчерчены решетками. Скрытые от глаз апартаменты с видом на реку обслуживаются выходцами из Ост-Индии и Джорджии. К Дике они приехали около полуночи. «Поскольку ваш муж художник», — сказала она, отворяя дверь, «мне захотелось познакомить его с Габриэль Гипс. Рано или поздно это станет неизбежностью, если вы сводите знакомство с людьми». «Габриэль Гибс», — эхом повторила Алабама, «Конечно, я не наслышана. Габриэль плумная, не моргнув, бросила Дики. «Ну, необычайно привлекательно. Это на тот случай, если вы не расположены к беседе». «У нее изумительное тело», — вставил Гастингс. «Прямо белый мрамор». В квартире никого не оказалось. В центре стола на тарелке застывал омлет. Один из стульев украшала вечерняя пелерина кораллового цвета. Каски сей?» «Примечание. Ты что тут делаешь?» Слабым голосом проговорила лежащая на полу в ванной комнате мисс Гибс, когда Алабама и Дики появились на пороге этого святилища. «Я по-французски не говорю», — отозвалась Алабама. По лицу девушки резными сегментами струились длинные светлые пряди. Один серебристый завиток нырнул в унитаз. Лицо ее было полностью безмятежно, будто его только-только доставили от таксидермиста. «Кель лаконично выдавила Габриэль Гипс. Примечание. С французского «как жаль». А стульчик звякнуло два десятка бриллиантовых браслетов. «Ну как на грех!» — с философским спокойствием произнесла Дики. Габриэль, когда пьяна, не говорит по-английски. Алкоголь внушает ей заносчивость. Алабама окинула девицу оценивающим взглядом. Та будто бы купила себя в наборе из готовых частей. «Боже!» — обращаясь к самой себе, угрюмо проговорила пьянчушка. Далее на французском. «Родилась в 400 году от Рождества Христова. В самом деле, очень жаль. С небрежной ловкостью монтировщика сцены Она мигом собрала себя воедино и вперилась в лобаму непостижимым, точно фон аллегорической картины, взглядом. Мне надо протрезветь. На ее внезапно ожившем лице проявилось удивление. Немедленно, приказала Дики, здесь находится мужчина того сорта, какой тебе неведом. Его привлекла сюда перспектива знакомства с тобой. В туалете можно организовать все, что угодно подумала Алабама. После войны туалет стал женским, эквивалентом загородного клуба. Она решила непременно сказать это за столом. «Если вы не будете стоять у меня над душой, я приму ванну», — по-королевски произнесла мисс Гибс. Дики оттеснила Алабаму в комнату, будто горничная, убирающая мусор. «Мы считаем», — категорическим тоном выговорил Гастингс, что пересматривать человеческие отношения бесполезно». Он с осуждающим видом развернулся к Алабаме. «Вопрос только в том, кто же такие эти гипотетические «мы».» Алабама не нашлась с ответом. Она прикинула, не пора ли ввернуть ремарку насчет туалета. Но тут в дверях появилась мисс Гибс. «Ангелы небесные!» — воскликнула она, вводя взглядом комнату. «Изящная и гладкая, как фарфоровая статуэтка», она опустилась на стул и извинилась, прикинулась мертвой, тонко пародируя собственное чванство, как будто каждый ее жест был заимствован из комического танца, который она придумывала на ходу и собиралась потом отточить до совершенства. Теперь стало предельно ясно, что она из танцовщиц. На их гибких телах любая одежда выглядит чужеродной, казалось, дёрни за основную тесёнку, и все покровы спадут. «Мисс Гипс, тут же окликнул ее Дэвид, «а помните ли вы мужчину, который еще в двадцатом году написал вам целый ворох любовных записок?» Взгляд под трепещущими ресницами безучастно окидывал место действия. «Так-так», — сказала она, «вот, значит, с кем мне предстоит знакомство, но вы, по слухам, влюблены в свою жену». Дэвид рассмеялся. «Клевета? Вам такое не по вкусу?» Мисс Гибс загородилась ароматом Элизабет Арден и руладами коротких смешков, не нуждающихся в переводе. Примечание. Американский косметический бренд, основанный предпринимательницей-инноватором и в области косметики, Элизабет Арден. Годы жизни 1878-1966. «Нынче это звучит как-то по-людоедски». Её тон изменился на преувеличенно серьёзный. Своим обликом она напоминала чуткий ворох розового шифона, открытый легкому ветерку. «Я танцую в одиннадцать, и мы должны поужинать, если, конечно, у вас было такое намерение. Париж!» — вздохнула она. «Я разъезжаю в такси с половины пятого на прошлой неделе». Сотни серебряных приборов на длинном разборном столе сообщало краткими сигналами кубинского семафора о наличии примерно стольких же миллионов долларов. Гротескные, взъерошенные по последней моде волосы и алые женские рты, которые, раскрываясь, ловили блики свечей, подобно куклам-чревовещателей, придавали этому ужину видимость пира при дворе какого-то безумного средневекового монарха. Американские голоса хлистали себя, доводя до неистовства, и изредка к ним присоединялись оплеухи чужого языка. Дэвид нависал над Габриэль. «Знаете...» Алабама услышала, как девушка продолжила. «Я считаю, в супе недостает чуть-чуть одеколона». На протяжении всего ужина она была обречена выслушивать чужие реплики, и это очень тормозило ее собственные. «Между прочим...» — она набралась храбрости. «Женский туалет — это возмутительно! Форменный заговор с целью обвести нас вокруг пальца!» — раздался голос мисс Гибс. «Почему они экономят на афродизиаках?» «Габриэль!» — завопила Дики. «Знала бы ты, как они подорожали после войны!» За столом установилась шаткая равновесие, И теперь всем мнилось, будто они смотрят из окна старого поезда. За столом установилось шаткое равновесие, И теперь всем мнилось, будто они смотрят на мир из окна скорого поезда. Под скептическими, смущенными взглядами вокруг стола проплывали огромные подносы с живописно разложенными закусками. «Это пища, — проворчал Гастингс. Похоже на какое-то ископаемое, обнаруженное Дике в ходе геологических раскопок. Хотя он постоянно был чем-нибудь недоволен, Алабама решила обыграть его недовольство, на сей раз справедливое. Она уже почти придумала, что сказать, как вдруг над общим гулом поднялся голос Дэвида, как прибитый к берегу плавник. «Один знакомый мне говорил», — обращался он к Габриэль, — что у вас по всему телу восхитительные голубые жилки». «Я сейчас подумала, мистер Гастингс», — упрямо гнула свою Алабама, «как было бы хорошо, если бы кто-нибудь надел на меня духовный пояс целомудрия». Выросший в Англии, Гастингс очень сосредоточенно подходил к приему пищи. «Голубое мороженое», — презрительно фыркнул он, «не иначе, как замороженная кровь новой Англии», извлечённой из мира под давлением, какой оказывает современная цивилизация на унаследованные представления и благоприятные традиции. Алабама вновь подумала, что Гастингс безнадежно расчетлив. «Хотелось бы мне, — язвительно начала Дики, — чтобы те, кто со мной ужинает, не бичевали себя закусками». «У меня нет тяги к истории, я скептик», — раскричался Гастингс. «Не знаю, о чем вы толкуете. Когда мой отец был в Африке, — перебила его мисс Дуглас, — они залезали в слоновьи черева и поедали внутренности, отрывая их прямо руками. Во всяком случае, так поступали пигмеи. Отец привез фотографии. И еще он сказал, — послышался взволнованный голос Дэвида, — что груди у вас, как беломраморный десерт. Своего рода бланманже, как я понимаю. Вот был бы интересный опыт, лениво зевнула мисс Экстон, поискать стимуляцию в церкви, а аскетизм в сексе. С окончанием ужина вечеринка распалась. Сосредоточенные на себе гости медленно передвигались по большой гостиной, будто врачи в масках по операционной. Дразнящая женственность наливалась янтарным светом. Свет фонарей, проникавшие в окна. Дробился на миниатюрные и точные фрагменты, подобные звездочкам, вырезанным из сапфировой бутылки. Над неподвижностью этого собрания поднимался ровный уличный гул. Дэвид переходил от одной группы к другой, к третьей, будто сплетая кружевную сеть, чтобы окутать ею плечи Габриэль. Алабама не могла отвести от них взгляда. Габриэль была центром чего-то надвигающегося, от нее зависело, в каком направлении будет развиваться интрига спектакля, способного существовать только в центре. Внезапно Габриэль подняла глаза и, глядя на Дэвида, зажмурилась, как самодовольная белая персидская кошка. «Догадываюсь, что под платьем вы носите нечто оригинальное, возможно, мальчишеское». Вновь зажужжал голос Дэвида: К примеру, от BVD, или как-то так. Примечание БВД бренд мужского нижнего белья и купальников. Компания, образованная в Нью-Йорке в 1876 году, названа по первым буквам фамилий основателей Джозеф Брэдли, Лютер Вурхис, Лаймон Дэй Алабаму захлестнуло возмущение. Эту идею он украл у неё. Всё прошлое лето она сама носила шелковое белье от БВД. «При такой известности, — сказала мисс Экстон, — ваш муж слишком хорош собой. Это незаслуженное преимущество». У Алабамы подвело живот. Но это еще можно было бы пережить, если бы не нужда отвечать. «Шампанское — мерзкий напиток». Как плотоядное морское растение, Дэвид то обволакивал своими щупальцами, то отпускал мисс Гипс. Дикий и мисс Дуглас стояли у камина, невольно наводя на мысль о зловещем арктическом одиночестве тотемных столбов. Гастингс, что есть мочи, барабанил по клавишам пианино. Этот грохот разделял всех. Надрывался дверной звонок. «Должно быть, приехали такси», чтобы отвести нас на балет». С облегчением выдохнула Дики. «Сегодня дирижирует Стравинский», — известил всех Гастингс. «Плагиатор», — желчно добавил он. «Дики», — тоном, недопускающим возражением, начала мисс Гибс. «Вы не могли бы оставить мне ключ? Мистер Найт проводит меня в Акциаз, если, конечно, вы не будете возражать». Лучезарно улыбнулась она лобами. Возражать с какой стати? Злобно взвелась Алабама. Она бы и впрямь не возражала, будь Габриэль дурнушкой. Ну, не знаю, я влюбилась в вашего мужа и думаю, что попытаюсь им завладеть, если вы не против. То есть, я попытаюсь в любом случае, он просто ангел. Она захихикала. Смешок получился сочувственным, он покрывал любую возможную неудачу за благовременным извинением. Гастинг сподала лобами пальто. Ее злила Габриэль, из-за нее она чувствовала себя клушей. Вечеринка разбирала свои манто. Вдоль реки призрачно светились фонари. Их тени мягко покачивались, как ленты майского шеста. На всех углах бесшумно ухмылялась весна. Ну до чего же прелестный вечер!» — шутливо протянул Гастингс. «Погода — это история для детей». Кто-то восхитился луной. «Луны?» — высокомерно переспросила Алабама. «Да таких две штуки за пять грошей отдают в забегаловке пять и десять. Хоть целый блин, хоть полумесяц». Но это особенно хороша мадам, у нее особенно модный взгляд на вещи». В глубочайшем раздражении, оглядываясь назад, Алабама призадумалась и обнаружила, что преобладающим настроением в тот период была сплошная тоска, хоть пой что-нибудь из «Лачат». Примечание. «Кошка» — балет на музыку Соге, исполненный в 1927 году трупой русского балета Дягилева. Впоследствии единственными эмоциями, которые она могла для себя обозначить, стали досада на людскую ничтожность и собственное отчаяние из-за Дэвида, который без конца толдычил, что многие женщины — это цветы, цветы и десерты, любовь и восторг, страсть и слава. После Сен-Рафаэля у нее не осталось надежной точки отсчёта, чтобы повернуть свою сомнительную вселенную. Она тасовала абстракции, как инженер механик обозревающий растущие потребности строительства. В шатле они опоздали. Дики торопливо провела всех по мраморной лестнице, словно жрица Малоха. В убранстве преобладали кольца Сатурна. Крепкие безупречные ноги, осознание ребра, вибрирующие поджары и тела на грани неизбежного ритмического шока — истерики, скрипок — все это было мучительной абстракцией секса. Возбуждение Алабамы нарастало вместе с жалостью к страдающему человеческому телу, подчиненному своей физической воле до степени евангелизма. У нее затряслись и вспотели руки. Сердце билось трепещущим крылом взбудораженной птицы. Театр погрузился в медленный ноктерн плюшевого бытия. Заключительные звуки оркестра, казалось, оторвали Алабаму от земли. Это было похоже на оборотную сторону веселья, на смех Дэвида, когда он радовался. Многие девушки, стоя у мраморной балюстрады, провожали глазами к подножью лестницы важных мужчин с песцовыми висками, а влиятельные мужчины оглядывались по сторонам, позвякивая чем-то в карманах, личной жизнью, и ключами. «Вот там княгиня», — сообщила Дики. «Может быть, подвезем ее?» Когда-то она пользовалась бешеным успехом. Женщина с бритой головой и длинными, как у горгульи, ушами вела через фойе безволосую мексиканскую собаку. Примечание. ксолуиц также шолуиц-Куинтли, галашарстные мексиканские собаки — одна из древнейших пород в мире. «Мадам раньше была танцовщицей, но муж загубил ей колени, и она больше не смогла выходить на сцену», продолжала Дики, представляя эту немолодую даму. «Мои колени окостенели давным-давно», — поседовала женщина. «А как вы начинали?» У Алабамы перехватило дыхание. «Как вы пришли в балет и прославились?» Женщина смотрела на нее бархатистыми, черными, как вакса, глазами, молившими мир не забывать ее, чтобы она сама предалась забвению. Алабама расценила эту реплику как объяснение жизни. Между тем все спорили, куда теперь ехать. Дабы порадовать княгиню, компания выбрала русский клуб. Страдальческий голос, падшей аристократии, сливался с выразительными переборами цыганских гитар. Приглушённое позвякивание шампанского о ведерке напоминало в этой темнице удовольствий Свист невидимого хлыста. Бледные буты, изъятые из ледника шеи, пронзали эктоплазменный свет клыками гадюки. Взъерошенные волосы вихрились над мелководьем ночи. «Мадам, пожалуйста!» Алабама не отставала от княгини. «Напишите мне рекомендательное письмо к какому-нибудь учителю танцев. Я пойду на все ради обучения». Бритая голова не сводила с Алабамы загадочного взгляда. «Зачем вам? Это тяжело. Одно мучение. Ваш муж наверняка мог бы организовать...» «Но откуда такая тяга?» — вмешался Гастингс. «Я дам вам адрес школы танцев Черная задница». Педагог, естественно, и сам черный, но сейчас на это не обращают внимания». Примечание. Танец афроамериканской бедноты, зародевшийся в Новом Орлеане. В 1920-е годы потеснил популярный Чарльстон. «Я обращаю», — возразила мисс Дуглас. «Когда меня в последний раз пригласили негры, мне пришлось одолжить деньги у метродотеля, чтобы расплатиться. С тех пор я не признаю никого темнее китайцев». «Мадам, вы думаете, что мне это уже не по возрасту?» — допытывалась Алабама. «Да», — отрезала княгиня. «В любом случае, они все кокаинщики» сказала мисс Дуглас. «И молятся русским дьяволом», добавил Гастингс. «Однако некоторые все же ведут нормальную жизнь», вставила свое слово Дики. «Секс — жалкая замена», вздохнула мисс Дуглас. «Чему? Сексу, дурёшка». «А я считаю», неожиданно для всех заявила Дики, «балет как раз то, что нужно Алабаме. Я все время слышу, что она росла немного странной. Нет, не безумной» просто не такой, как все. Это объясняется только искусством. Я, честное слово, считаю, что вам надо попробовать», — твердо высказалась она. «Это почти такая же экзотика, как статус жены художника». «Что значит экзотика?» «Повсюду бывать, всем интересоваться, конечно. Я вас почти не знаю, но мне в самом деле представляется, что танцы будут для вас ценнейшим приобретением» если вы соберетесь двигаться в этом направлении. Допустим, вам наскучит общество. Вы сможете несколько раз крутануться». Для иллюстрации своих слов Дики проделала дыру в скатерти. Она воткнула вилку зубцами в стол и энергично крутанула. «Вот так!» — с энтузиазмом воскликнула она. «Теперь я вас живо представляю!» «Алабама же представляла!» как с изяществом клонится к концу скрипичного смычка, а потом крутится на его серебряной колодочке, разочаровавшись в прошлом, но лелея смутные надежды на будущее. Потом в ее воображении возникло аморфное облако в зеркале гримерной, обрамлённым визитными карточками, вырезками из газет, телеграммами и фотографиями, Она мысленно направилась в каменный коридор со множеством электрических выключателей и табличек с запретом на курение, мимо бочка с охлажденной питьевой водой и стопкой одноразовых стаканчиков лилей. Далее, мимо мужчины в парусиновом кресле, она двигалась к серой двери с нарисованной по трафарету звездой. Дики оказалась прирожденным импресарио. «Не сомневаюсь, у вас получится с вашей-то фигурой!» Алабама из-под тяжка рассмотрела свое тело, крепкое и устойчивое, как маяк. «Вдруг получится!» — с трудом прошептала она. Слова преодолевали охвативший ее душевный восторг, словно пловцы толщу воды. «Вдруг?» — эхом откликнулась Дики. Да сам картье был бы рад заполучить такую модель, подарил бы вам фуфайку из золотой сетки. Но ну, кто мне даст письмо к нужным людям? Я, дорогуша, я вхожу во все недоступные дома Парижа, но предупреждаю, золотые небесные улицы очень болезненны для ножек. Советую вам обзавестись каучуковыми подошвами, прежде чем отправиться в путь. Да, не раздумывая согласилась Алабама. «Лучше коричневыми. Вдруг провалюсь в канаву. Я не раз слышала, что на белых звездная пыль виднее». «Дурацкие планы!» — резко встрял Гастингс. Ее муж говорит, ей медведь на ухо наступил». Как видно, в жизни этого человека случилось нечто такое, что сделало его брюзгой. Но не исключено, что он стал таким как раз от того, что в его жизни ничего не случилось». Они все брюзжали почти как она сама, возможно, из-за нервов и безделья, а также от необходимости писать родным письма с просьбой о деньгах. В Париже не было даже приличной турецкой бани. "А о чем занимаетесь вы сами?" спросила Алабама. "Полюбы по своим военным медалям, чтобы не утратить навык стрельбы из пистолета", жалчно ответил он. Гастингс был гладким и коричневым, как длинная тянучка из патоки. Неуловимый развратник он, обескураживая людей, жил моральным пиратом. Многие поколения красавиц-матерей наделили его неистощимой привередливостью. Дэвиду он в подметке не годился. — Понятно, — сказала Алабама. — Арена сегодня закрыта. Матадор остался дома и пишет мемуары а три тысячи зрителей могут отправиться в кино». Гастингсу не понравился ее сарказм. «Только не надо меня винить за то, что Габриэль позаимствовала Дэвида». Заметив на ее лице серьезность, он пришел ей на помощь. «Полагаю, вы не жаждете, чтобы я вас утешил?» «Нет-нет, не трудитесь. Мне нравится мученичество». Маленькая комната тонула в дыму. Громкая барабанная дробь возвестила сонный рассвет. Вышибалые соседние кабаре потянулись за своим утренним ужином. Голосом, похожий на гудок парохода в тумане, Алабама напевала «Кони, кони, кони». Примечание. Из фокстрота Ричарда Уайтинга и Байрона Гэя. Хорсес. 1926 год. «Это моя вечеринка», — твердо заявила она, когда принесли счет. «Я даю ее каждый год». «Почему же вы не пригласили мужа?» — ядовито спросил Гастингс. «Чёрт побери!» — горячо отозвалась Алабама. «Я приглашала его так давно, что он забыл». «Вам необходимо опекун», — уже серьезно заявил Гастингс. «Вы созданы для того, чтобы находиться рядом с мужчиной, и вас необходимо направлять». «Да-да, кроме шуток», — добавил он, когда Алабама рассмеялась. Хотя Гастингсу с самого детства внушали, что дамы, принося себя якобы в жертву избраннику, всегда ждут от него сказочных чудес, Алабама заключила, что он отнюдь не принц. «Я как раз собиралась позаботиться о себе сама», — фыркнула она. «С дикие княгини я уже договорилась о том, как устроить свое будущее, а пока очень сложно держаться определенной цели в бесцельной жизни». «У вас же есть ребенок, правда?» — напомнил ей Гастингс. «Да», — ответила она, — «совсем крошка. Жизнь продолжается». это вечеринка», — заметила Дики, — ужасно затянулась. Метродотели сохраняет утренние чеки с подписями для военного музея. Наши вечеринки требуется свежая кровь». «Нам всем», — нетерпеливо бросила Алабама, — «требуется хороший...» Над вандомской площадью с неторопливой грацией серебристого дирижабля зависала рассвет. Утром Алабама и Гастингс почти случайно оказались в серой квартире Найтов, подобно непредсказуемым кружочкам конфетти, упавшим из складок пелерины. Я думала, Дэвид уже дома, сказала Алабама, заглянув в спальню. А я нет, хмыкнул Гастингс, поскольку я твой бог. «Бог иудейский, бог баптистский, бог католический». Неожиданно Алабама поняла, что ей уже давно хочется заплакать. Оказавшись в скучной душной гостиной, она не выдержала. Всем телом, сотрясаясь от рыданий, она даже не подняла головы, когда в сухую жаркую комнату валился Дэвид. Она распростерлась на подоконнике, как мокрое скрученное полотенце, как прозрачная оболочка, сброшенная сверкающим насекомым. «Ты, наверное, ужасно злишься?» — сказал он. Алабама не ответила. «Я всю ночь пропадал», — беспечно произнес Дэвид. «Был на вечеринке». Она могла только сожалеть, что не способна помочь Дэвиду соблюдать хотя бы видимость убедительности. Она могла только сожалеть, что не сумела предотвратить это унижение. Жизнь казалась ей бессмысленно расточительной. «Ах, Дэвид!» — прорыдала она. «Я слишком гордая, чтобы тревожиться. Гордость не дает испытать даже половины тех чувств, которые положены испытывать». «Тревожиться о чем, Разве ты плохо провела время?» — примирительно пробормотал Дэвид. «Наверное, Алабама злится, что я не был с ней у ласков», — сказал Гастингс спеша выпутаться из щекотливого положения. «В общем, я побегу, если не возражаете, уже довольно поздно». В окна ярко светило солнце. Алабама никак не могла успокоиться. Дэвид прижал ее к себе. От него веяло теплом и чистотой, как в горной хижине, где над трубой поднимается дымок от крестьянского очага. «Объясняться бесполезно», — сказал он. «Вовсе нет». Она попыталась рассмотреть его в утренней дымке. «Дорогой, жаль, что я не могу жить у тебя в кармане». «Дорогая», — сонно отозвался Дэвид, «там есть дырка, которую тебе не досуг заштопать, и ты из нее выскользнешь, а потом тебя принесет домой деревенский продобрей. Такое уже случалось, когда я носил девушек в карманах». Алабама решила подложить Дэвиду под голову подушку. Чтобы он не храпел, сейчас он был похож на мульчугана, которого только что искупали и причесали. «В отличие от женщин», — думала она, — «мужчин не формируют их действия. Над ними властны лишь их собственные философские интерпретации своих действий. Мне безразлично», — убеждая себя, повторяла Алабама. Она сделала такой аккуратный надрез на тканях жизни, какой лишь самый искусный хирург решится сделать на загноившемся аппендиксе. Складывая в стопку свои впечатления, будто перед составлением завещания, она отписывала каждое мимолетное ощущение обретению себя, настоящему, которое и полнилось и опустошалось от такого наплыва. Столь поздний утренний час — не время для мелких грешков. Солнце вместе с ночными трупами купается в тифозной воде сены. Телеги давно прогромыхали обратно с рынка во Фантеблю в Сен-Клу. В больницах уже сделаны первые операции, обитатели острова Сете уже выпили свою кружку кофе с молоком, а ночные таксисты успели пропустить анва. Примечание один стаканчик. Парижские кухарки вынесли мусор и принесли уголь, а многочисленные туберкулезники ждут в сыром чреве земли открытия метро. На лужайках бблиса ифелевй башни резвятся дети. И белые летящие вуалетки английских нянюшек вместе с синими вуалетками французских наноус, возвещают, что на елисейских полях все без перемен. Примечание. «Нянюшек». Светские дамы глядятся в наполненные портвейном стаканчике и пудрят насыпать деревьями у павильона Дафина, распахнувшего свои двери перед скрипом юфтевых сапогов для верховой езды. Горничная Найтов следит за временем, чтобы, как приказано, разбудить хозяев к ланчу в Булонском лесу. Когда Алабама попыталась встать, она почувствовала, что является собой комок нервов — Являет собой чудовище, Являет собой средоточение всего отвратного. «Я больше не могу», — крикнула она еще не совсем проснувшемуся Дэвиду. «Не хочу спать с мужчинами, Не хочу изображать их женщин, У меня больше нет сил». Потиша Обама, у меня голова раскалывается, — Взмолился Дэвид. «Не затыкай мне рот, на ланч я не поеду, Сейчас отосплюсь и поеду в студию». Глаза ее сверкали опасным огнем фантастичной решимости. Под скулами появились белые треугольники, а на шее проступили голубые жилы. От кожи пахло слежавшейся пудрой, не со вчерашнего вечера. «Ты же не будешь спать, сидя?» «Я буду поступать, как захочу», — отрезала она. «Во всем. Захочу, буду спать и бодрствовать одновременно». Любовь Дэвида к простоте была слишком сложным чувством, непостижимым для простого человека. Но оно спасало его от множества споров. «Ладно», — сказал он, — «я тебе помогу. У тех, кто пережил войну, есть полюбившаяся всем история о бойцах иностранного легиона, которые устроили бал на просторах Вердена, где танцевали с трупами». Алабама продолжала пить отравленное зелье развлечений впадая в забытье за пиршественным столом и по-прежнему стремясь к волшебной гламурной жизни. Но в какой-то момент она почувствовала, что ритм этой жизни напоминает фантомный пульс в ампутированной ноге и отмечен тем же зловещим духом. Женщины иногда смиряются с тем, что обречены быть вечными жертвами преследования. Это непреложная истина даже самых утонченных из них, превращает порой в грубых крестьянок. У Дэвида, в отличие от Алабамы, житейская мудрость была столь глубока и абсолютна, что сверкала ярко и гармонично сквозь хаос той эпохи. «Бедная девочка», — сказал Дэвид. «Я понимаю. Наверное, это ужасно, если постоянно чего-то ждешь, а чего неизвестно». «Ах, заткнись!» — выпалила неблагодарная Алабама долго лежала молча. «Дэвид», — вдруг позвала она, — «что, я собираюсь стать знаменитой танцовщицей? Не менее знаменитой, чем голубые жилки на белом мраморе мисс Гипс. Да, дорогая», — безучастно отозвался Дэвид.